«Помните ли вы точно, когда уехал следователь?» Утром четвертого дня медленно проговорил Тан. «Их превосходительство вызвали меня и приказали отправить гроб с телом в храм Белого облака, что за восточными воротами, и ждать решения брата покойного относительно окончательного места захоронения. Затем они отослали сыщиков назад, в форт, сообщили мне, что забирают все личные бумаги судьи с собой, и отбыли. Тан явно был не в своей тарелке». С тревогой, глянув на судью, он добавил, «Я полагаю, их превосходительство объяснили Вашей чести причину столь внезапного отъезда». Он сказал, на ходу сочинил судья Ди, что следствие достигло той стадии, на которой его лучше передать новому суде. Тан, казалось, вздохнул свободнее. Он спросил, «Надеюсь, их превосходительство пребывает в добром здравии?» «Он уже был на юг к новому месту назначения», — ответил судья и встал. Я пойду загляну в библиотеку, а вы тем временем со старшиной Хуном подготовьте дела, назначенные на завтрашнее утреннее слушание. Взяв один из подсвечников, судья вышел. Дом судьи стоял в глубине небольшого сада, позади зала для приемов. Дверь его была приоткрыта. Дождь прекратился, на туман лежал пластами среди деревьев и на искусно устроенных цветочных грядках. Судья Ди толкнул незапертую дверь и вошел в пустой дом. Из плана, приложенного к донесению, он знал, что библиотека расположена в конце главного коридора, и без труда нашел этот коридор. Идя по нему, он обнаружил два боковых прохода, но круг тусклого света был слишком мал, чтобы разглядеть, куда они ведут. И тут судья застыл на месте. Свет выхватил из мрака тощую человеческую фигуру, появившуюся из бокового прохода прямо перед судьей так близко, что они едва не столкнулись. Человек молчал, уставясь на судью странным, отсутствующим взглядом. Его довольно правильное лицо было обезображено родимым пятном на левой щеке величиной с медную монету. Судью поразило, что на человеке не было головного убора. Взлохмаченные седые волосы торчали во все стороны. Он отчетливо видел серый домашний халат с черным поясом. Судья Ди даже не успел раскатерта, Чтобы спросить, кто он такой, как человек столь же внезапный, бесшумно исчез в темном проходе. Судья быстро поднял свечу, но от движения она погасла, все погрузилось во тьму. «Эй ты, вернись!» — крикнул он. Отозвалось только эхо. Он подождал немного, в пустом доме стояла полная тишина. «Наглый мошенник!» — сердито пробормотал судья Ди и, двигаясь на ощупь вдоль стены, вернулся в сад, а затем и в свой кабинет. Тан со старшиной Хоном сидели, склонившись над бумагами. «Я хочу, чтобы вы раз и навсегда зарубили себе на носу», — набросился разъяренный судья Натана. «Никто, ни единый служащий управа не должен появляться здесь одетым будь то ночью или в неслужебное время. Сейчас я натолкнулся на человека в домашнем платье, да еще и без главного убора. И этот обнаглевший мужлан даже не потрудился ответить мне, когда я его окликнул. «Идите и найдите его. Уж я с ним поговорю». Тан задрожал всем телом. Он пялился на судью в подобострастном ужасе. Судье вдруг стало жаль стряпчего. В конце концов, человек старается изо всех сил. Он продолжил голосом более спокойным. — Ладно, такие промахи время от времени случаются. Кто это, надо полагать, ночной сторож? Тан испуганно стрельнул глазами на дверь, распахнутой судьей. Он едва ворочил языком. — Он... он был в сером халате? «Да», — ответил судья. «И у него родинка на левой щеке?» «Да», — ответил судья, теряя терпение. «Хватит трястись, старче. Говорите, кто он?» Тан опустил голову и произнес голосом совершенно бесцветным. «Это мертвый судья, Ваша честь». Где-то с грохотом захлопнулась дверь. Глава 4 Судья Ди обследует место происшествия, он размышляет о тайне медной жаровни. «Что это за дверь?» — рякнул судья Ди. «Мне кажется», — отвечал Тан прерывающимся голосом. «Да, наверное, это парадная дверь дома судьи Ваша честь, она плохо закрывается. Завтра же починить», — грянул приказ, и наступило зловещее молчание. Судья застыл, медленно поглаживая бакенбарды. Ему вспомнился странный, отсутствующий взгляд призрака, и как быстро и бесшумно тот исчез. Затем, обойдя стол, судья уселся в свое кресло. он молча взирал на него, и в на глазах старшины тлел ужас. Усилием воли судья Ди взял себя в руки. Вглядевшись в посеревшее лицо стряпчево, он спросил, «Вы тоже видели это привидение?»